«Вы просто совершенно охреневшие организмы», — заключает главкап у докеров. «Сидите тут, пиздите совершенный бред, и даже не хотите придумать более красивую и правдоподобную версию». «Мы все еще в коморке. Спустя час. Мы — это, по сути, я. Желтый, вроде бы чуть пришедший в себя, снова плавает в багровых снах. Его поломали серьезно. И мне сейчас даже переживательно за него. Нас, крыс, тут всего двое». Кроме нас, Капо Докеров, Капо 2 и глав-глав S-модуля. Инцидент вышел далеко за рамки и без самого главного нашего начальника не обойтись. Говорят, что глав-глав общается напрямую с самим смотрящим и даже находится с ним в постоянной связи. Матово поблескивая чернотой, на его черепушке крепится чёрная коробочка импланта с антенкой. Баршиж, братан, Капо 2 смотрит на Докера весьма не ласково. Из-за твоего утырка, в конец обдолбавшегося дурью, у меня в НТБ чуть не отправился самый грамотный бугор. Да и второй, пусть и сидит весь из себя бодряком, тоже наверняка покалечен. — Это он обо мне? Это я, что ли, бодряком? — Ну и ну, — рассмешил православа. — Да кто тут покалечен? — орет Докер, наливаясь бурой кровью. — Лист твой, что ли? Этому отморозку все опахер, сидит и в ус не доит. «А у меня все отрядные капу сдохли. Все до единого. Я как теперь план буду выполнять?» «Тихо. Хватит. Замолкли оба. Роняет главглав. -глав. Он невысокий, широченный и очень опасный. Морда хищная, как у куницы. Стальной мужик. Жесткий и убойный в своем спокойствии. Разбираться, как оно было, будем потом. От смотрящего придут указания. По ним и сориентируемся. «Это мясо». Он кивает на Желтого. «Да». Пусть тащит к доку. Коль уж он так ценен. Выдайте ему тележку и пусть сваливает. Я поднимаюсь, дергаюсь на выход. Как-то не очень уютно здесь, в присутствии этих упырей. Да и телегу надо срочно надыбать. Но жесткий голос тормозит меня. Стоять. Голос очень спокойный. Но мне сразу понятно, кому адресовано это стоять. Что-то хочешь сказать, крысюк? Я не смотрю на него. Изучаю носки своих ботинок и мотаю головой. Нет. Не хочу. Я мало кого боюсь, но Глав-глав, вот ей-ей, не сколько не вру, заставляет мои волоски шевелиться. Считаешь себя крутым? Я снова мотаю головой. Куда же мне с вами тягаться, господин Глав-глав? Тут ведь просто всё, как в ладошку пукнуть, чик-чирик ножечком по яйцам и хоть трулады выводить бабским голосом. Не считай. Он ненадолго замолкает. И не считай себя самым умным, ошибёшься, попадёшь ко мне. Все запомнили. Если этот ублюдок упорит косяка, тащите его ко мне. Корчит из себя идиота, сука. Он сплёвывает, показывая мне всю мою цену, а я продолжаю изучать носки своих ботинок. Свободен. Забирай говно и уходи. Телега уже снаружи. Распоряжение главглава выполняется даже прежде, чем вылетают из его рта. Я забираю говно, то есть жёлтого, и ухожу. Я иду по цеху и стараюсь держаться подальше от погрузочных платформ и кранов. Если на меня вдруг рухнет пара-другая контейнеров со снарягой cadaver'ов, так-то просто случайность, несчастный случай на производстве. Мало их у нас, что ли? Слово главглава весит очень много. Но и у простого бугра или номера есть свои желания и хотелки. Докеры сейчас злы. Устоявшийся порядок нарушен, а это никому не нравится, ведь вместо привычных уже капо могут прийти другие, куда больше звери, чем упокойники. И наверняка у многих чешутся руки уронить на меня немножко тяжелого. Внеш ПД позади, и я выхожу на радиал. Здесь все то же движение. Я аккуратно вливаюсь в него, в оба глаза глядя по сторонам. Не попасть бы под колеса гусеницы у лапы. С тележка не Ну я всё же ускоряюсь, бегу, стараясь доставить жёлтого как можно быстрее. Держись, братан. Док починит. Я очень надеюсь, что жёлтый просто сам лел от шока, а не навострил ласты на тот цвет. Главное, чтобы всё у него осталось целым. Ну, относительно, конечно. И я не стану скучать по нему, если, впрочем, я гоняю от себя эти мысли. Всё будет хорошо. Лифт, серый коридор адиксагона, центральный модуль, второй уровень. Госпиталь. Когда-то госпиталь занимал несколько блоков разом, кромада, где наверняка можно было починить любого, с любым повреждением или недоугом. Теперь же от былого великолепия осталась одна мечасть, кучка небольших комнатушек. Мечасть чиста и сияет белизной стен. Она всегда чиста, даже тогда, когда доку притащили бригаду из десятка номеров, попавших под замес кадавра. Что-то случилось тогда, что-то не понравилось биороботу. А может, заподозрил чего, или команда пришла, и он прошёл через них один, вооружённый только куском трубы, даже ствол не вынимал. Кровище тогда было море, и даже тогда, пусть и не сразу, ни часть красовалась чистотой. Псияла плитка, блестели никелированные поверхности, и персонал уже заново скоблил и красил потолок, куда плеснула лопнувшая артерия одного из бедолаг. А с номерами тогда так ничего и не вышло. Десять человек. Всегда одного. Просто списали в НТБ. Сейчас на входе меня внимательно рассматривает Ритулёк. Ритулёк — вторая по значимости личность медчасти. Она оценивающая коситься на мою расплющенную рожу и покачивает головой. Во второй, Кубрик. Что-то он у тебя на глазах из желтого в бледного превращается. Он умирает, Ритуль. Она отмахивается. Во второй, а не в реанимацию. Док уже в курсе. Если сказал «туда», значит «туда». Меня тянет спорить. Меня даже тянет взять эту тощую в облазо короткий хвост на затылке и приложить об угол. Но я, конечно, сдерживаюсь. Доку и впрямь виднее, а во мне просто говорит страх. «Заберите желтого», — доносятся с глубинами части. Из-за угла собственной персоной появляется док. «Ритолек, направь к нему чугуна. Здравствуй, лис». «Чугуна?» — удивляюсь я. «Чугун — обычный помогальник дока. Какой-то там...» То ли ветеринар, то ли фершел. Простой медбрат, который делает перевязки, кормит таблетками и иногда успокаивает буйных. Почему его? Я-то надеялся, что желтым займется сам док. Да, тут делов-то на час. Сам погляди. Он аккуратно треплет желтого по мордацу. И тот, чудо чудное, рассыпляет мутные зенки, забухшие в мешках вокруг глаз, и с трудом ворочает башкой. Сотрясение, гематомы, но требуха цела, удовлетворенно кивает док. Судя по тому, что он не ссыт кровью и вполне себе реагирует на раздражители. Насколько могу судить, тут дело просто в хороших ударах по его крепкой голове. Не ссы, обойдется. Вытянем твоего желтого. А ты... Ну-ка пойдем ко мне, братец. Я облегченно вздыхаю. Если док говорит, что все обойдется, значит так и есть. Док у нас знатный провидец во всем, что касается жизни, смерти, повреждений, инвалидности и тому подобного. Значит, и впрямь можно расслабиться и ответить на приглашение. Тем более, что Док просто так не позовёт. Условия жизни в гексагоне разные: для каппы одни, для крыс другие, для борделя и пищеблока третьи. Для некоторых же условия создаются вне инструкций, передаваемых нам сверху. Я никогда не мог понять, кто же такой Док. Если он персонал администрации гексагона, почему тогда на короткой ноге со многими из номеров А если такая же крыса, почему имеет допуск к смотрящему? Но как бы то ни было, такая личность, как Дог, вне всяких сомнений должна иметь привилегии. И потому, когда ты в первый раз оказываешься в его покоях, поневоле крутишь башкой и охреневаешь от обстановочки. Я стою в дверях, не решаясь шагнуть внутрь, и с восхищением обозреваю его жилище. Я бывал тут не раз, но мне всегда страшно сделать первый шаг за порог. Обиталище Дока словно из другого мира. У него две жилых комнаты: зал и спальня. Про спальню не знаю, не бывал, но вроде говорят, что она довольно обширна. Впрочем, зал тоже немал. Большая комната, квадратов 30, с диваном, двухметровым телевизором, книжными полками, двумя креслами и журнальным столиком. Телевизор ему вроде бы подарил смотрящий, мебель же сделана на мерами и преподнесена в дар за разнообразные услуги. «Понятно, какого рода. Полы и стены отделаны деревом. Само по себе невероятный шик. И кроме того, в центре, почти закрывая пол от стены до стены, лежит толстый ковер. Не знаю, откуда в гексагоне ковер, но у Дока он есть, и именно из-за него в зале нужно снимать обувь и ходить босиком». «Ты ноги-то сперва помой?» – ворчит Док мне в затылок. «А твоих анучей трупанина несет. Хуже, чем в предбаннике химии». Тут ему сложно возразить. Уж кто кто, а дог в трупных запахах понимает побольше других. Извини, дог, сейчас. Давай, где мыться-то знаешь? Я знаю. Обычная помывочная в общем коридоре, чуть дальше его апартаментов. Мне туда. У дога две помывочных. Обычная, с кое-как налепленной плиткой и краном для больных персонала, да и просто для всех гостей, кто у него бывает. И вторая, говорят, настоящая душевая, лично для него. И для ритулька, когда-то ночует у дока. Мне от такой невеликой чести носа не воротить, и я, приходя к доку, всегда рад лишний раз помыться. Док. Что? А мыло? Совсем охренели. Сетует тот и мягонько шаркает ко мне. Гостевую помывочную закрывает кусок пленки. Из-за нее и появляется чисто холеная белая рука из кулапа, держащая мыло кончиками пальцев. Ходит как к себе домой, даже мыла при себе нет. Ты ж сам пригласил, ухмыляюсь я. Дог частенько ворчит. Он ворчит чисто для вида, безобидно. "Что верно, то верно", соглашается он и шаркает себе куда-то дальше. Тапки у него натурально не штяк, пошиты из обрезков чего-то тёплого и мягкого, с прорезиненной подошвой, тоже подгон от номеров. Я тщательно моюсь жёсткой мочалкой, соскабливая трёхдневную плёнку пота и грязи. Где куда достаточно ходить хотя бы просто за этим? И я рад бы забегать хоть каждый день. Да что-то не приглашает. Минут через пятнадцать я уже сижу в одном из его кресел. Кресло хоть и сделано нашими же умельцами, но сидеть в нем чрезвычайно удобно. Набивка внутри из мягких гранул. Такие всегда есть в коробках и ящиках для плотной упаковки. А само седалище перетянуто синим в рубчик бархатом. Этого добра хватает у хозблока. Он почти весь ушел на устройство норы. А откуда взялся, никто не знает. Док, напротив. Он сидит в кресле, сделанном из стальных полос, когда-то служивших в большой платформе ограждениями, а теперь ставших рамой для его седалища. И он почему-то внимательно разглядывает меня. Причем с таким видом, будто я невесть какая диковина, и он не видывал меня до сего момента никогда в жизни. «Воды себе налей», — говорит он, набивая свою трубочку каким-то зельем. Я киваю и протягиваю руку за графином на столике, У Дока есть много всяких вкусных вещей. Какие-то из норы, какие-то он делает сам. И в целом все они направлены на расслабон и кайфануть. Но Док умный. Он прекрасно понимает ценность обычной чистой воды. Не прошедшей через фильтры, не восстановленной, а именно чистой. И вода у него есть всегда. Графин стоит рядом с красным телефоном. И осторожно беру его за ручку, чтобы не дать бог не потревожить этого зверя. Красный телефон... принимая связь со смотрящим. Я это давно знаю, до когда-то раз по пьяни сказал. Снимаешь трубочку, и где-то наверху, на третьем уровне в апартаментах смотрящего раздаётся звонок. Мне даже немного волнительно. В полуметре от меня аппарат, который позволяет говорить с самим верховным его величеством, тварью поганой. Жаль, что нет такого средства, посредством которого можно через телефонную трубку убивать. Я уж бы тогда сразу за трубочку схватился. Я беру стакан, пригубливаю и откидываюсь на спинку. Как же здорово в нем сидеть! Как охренительно откинуться на спинку и вытянуть ноги, как приятно провалиться в глубину, чуть подающуюся под моим весом. Вот это жизнь! К хорошему не стоит привыкать. Ухмыляясь, делится мудростью док и закуривает. Хорошее стоит воспринимать ежесекундно и ежеминутно. и не бояться потерять, тогда жить будет намного проще. Мне, наверное, есть что ему сказать в ответ касательно таких измышлений. Ну, зачем? Может, он и прав. Тем более, что он старше и опытнее меня. Старше больше, чем в два раза. Он уже глубокий старик для гексагона, хотя и не выглядит таковым. Всё ж, условия жизни у нас сильно разные, и я пропускаю его слова мимо ушей. Ты хотел поговорить? Именно, дружочек. Именно. Док, я всегда рад тебе послушать, но даже не догадываясь, на кой хрен я тебе сейчас нужен. А я тебе подскажу. Он глубоко затягивается. Дым плывёт из трубки, он чуть сладковатый и приятно на вкус. Впрочем, дымки дока опасно вдыхать. И если бы не вытяжка под потолком, засасывающая бледно-синие разодранные пряди, я бы старался дышать поменьше. Ты вроде бы собираешься в следующий уикенд выйти в круг и подзаработать крюку бабличка. Я молчу. Молчу и пытаюсь прокрутить в башке, откуда дравишки. Наша с крюком договорённость вышла за пределы узкого круга посвящённых. Раньше это были только я и крюк. Теперь дог. Он третий, кто в курсе. Знает трое, знает винья. В курсе только я. Угадывает мои мысли дог. Не изволь волноваться. у меня немного отлегает. Но вопрос, с чего бы вдруг Док говорить об этом, остаётся. Получается, что особой опасности нет, и никто не лишит меня ласки у ласки. А тебе это зачем? Так, для интереса. Ты мне нравишься, усмехается он. А ещё больше нравится Васька, но это ты и сам знаешь. Это я знаю. Док даже не скрывает, что Васька ему по душе. Весьма сильно, так сильно что он готов отстегивать Капу свои услуги в полцены, если б та решила перевестись к нему в медчасть. Но, док, у нас мужчина своеобразный. Такая уступка Капу лишь дань уважения, потому что важнее тут факт, если б та решила. И? В следующий уикенд против тебя собираются ставить керча. Это точно? Уже решено? Я говорил с крюком, вроде бы тогда это было как вариант. Док кивает. Точнее, некуда. «Ах ты ж сука, кадавр вот тебя раздолбай! Керчь — это очень серьезно. Керчь — бывший капо и нынешний чемпион норы. Справлюсь ли я с ним, несмотря на все мои умения? Очень вряд ли». Выражение моей физиономии читается слишком хорошо. Едок ржет, как заправская коняга, задирая к потолку подбородок с козлиной своей бородкой. Ржет, кашляет, захлебывается дымком. И продолжает трястись даже тогда, когда вытирают высыпившие слезы. «Да, Алис, похоже, тебя хотят убрать. И тебя, и твоих бугров. А как проще всего убрать бугра? Можно подстроить несчастный случай. А можно в норе, на боях. Это самый беспроблемный вариант. Меня уже пробовали убивать. И меня, и Желтого. Медленно говорю я. Не далее, как сегодня. Я не знаю, что произошло». Но вмешался к КШР. Здесь у меня просто башку на части разваливает. Вопросы, вопросы, вопросы. Ты разве не в курсе? Доку Гука это выпускает колечко. В курсе? Но по данному инциденту разбирательство еще впереди. Он тычит пальцем куда-то в потолок. Смотрящий решит и спустит инструкции. Скорее всего будут проведены некие эм, мероприятия. Но какие, пока не осведомлен. Я киваю. киваю, хотя мне совершенно ничегошеньки не понятно, но новости интересные, такие, что закачаешься. Драка с кирчом. И ведь наверняка они голыми руками. И от следующей мысли вдруг вскочившей в голову, меня буквально вгоняет в ступор. Они предназначены ли эти самые ножи, один из которых сейчас на мне, а другой на жёлтом для этой самой драки? Это что же? Это получается, что я сам своими руками, рискуя своей шкурой, несу блюдочным капо жертвенный нож, который меня же и прирежут, ни хрена себе поворотец. Но, знаешь, братец, продолжай док, не замечая моего охреневшего состояния. И я бы не советовал тебе слишком уж печалиться. Чую, что впереди тебя ещё ждут великие свершения. Он усмехается, и его глаза впиваются в меня как две острющие иголки. Я подставлю на тебя и много. Поставлю потому, что мне страх, как хочется, чтобы ты отправил на тот свет хотя бы одного чёртового ублюдка. Я не справлюсь, Керчом. Справишься. На девятый день вечером перед самой нарой ты придёшь ко мне, и я вызову. И здесь мы кое-что сотворим. Прибавки к силе и скорости не обещаю, но кое-какойский бонус ты получишь. При, собачим тебе, пожалуй, некое спецсредство, такое, что вполне хватит для рукопашной схватки, а большего и не нужно, он снова ухмыляется. И теперь я скалюсь ему в ответ: "Док, ты просто красавец. Не знаю, почему ты благоволишь ко мне, но с таким покровительством удав, как который я с некоторого момента чувствую на своей шее, расслабляется, и жизнь снова начинает казаться мне не такой уж и мерзкой. И меня даже не пугает это вот спецсредства, хотя в исполнении дока она может оказаться той ещё хреновиной. Донесение и рапорты. Observer to Curator's Corporate Administration. Report number 112514112159. Категория секретности: Secret 000. Категория срочности: 3 восклицательных знака. Настоящим докладываю. 13.11.59 произошел инцидент с участием заключенных 2-го отряда общих работ С-257 и С-232. Со слов главного надзирателя объекта «Гексагон» известно, что во время контакта номеров С-257 и С-232 с низовой администрацией объекта надзирателями внешнего приемного дока семеро надзирателей были уничтожены механизмом КШР-400. В связи с отсутствием возможности получения и изучения данных как с камер, так и логов машин, доступ закрыт и и объекта завод. Объективного объяснения инциденту не имею. Имеются предположения. Первое. Нарушение низовой администрацией объекта правил и инструкций поведения и содержания заключённых, что явилось прямой реакцией механизма. Данную вероятность оцениваю в 20-30%. Малы процент объясняется тем, что низовая администрация осведомлена о правилах содержания и соблюдает их строжайшим образом. Второе. Работа систем радиоэлектронной борьбы и перехвата. Данная вероятность оцениваю близкой к 98% в связи с имевшим место прорывом периметра. Простейший анализ указывает, что на территории объектов Гексагон и Завод работает диверсионная группа. Количество и состав неизвестны, принадлежность неизвестна. В связи с вышеизложенным считаю необходимым Первое. Установить плотное наблюдение над номерами С-257 и С-232. Второе. Произвести осмотр объекта гексагон и по возможности внутренней сети обслуживания в доступных объемах на предмет выявления неизвестных лиц и групп. Третье. Ускорить запрос о получении информации от агентурной сети о любых действиях, планах и реализуемых операциях в отношении объектов завод и гексагон. Четвертое. В связи с... В связи с возрастающей напряжённостью на объекте, предлагаю направить в мой адрес дополнительные силы и средства, а именно Tens Mountain Division или часть её. Доклад окончен. Скапорот и то обсервер. Доклад принят. Первое. Постановка наблюдения санкционера. Предлагаю задействовать юнита A Janus. Второе. Осмотр разрешаю, предлагаю воспользоваться модификантами, находящимися в вашем непосредственном ведении и управлении. Третье. Вы должны быть осведомлены, что контакт с оперативниками агенттурной разведки осложнён обстоятельствами и особенностями их деятельности, и чёткие сроки запроса и прохождения информации не всегда возможны. Соответствующие запросы направлены, ждите ответа. Четвёртое. Направление вам дополнительных сил и средств в виде Tenth Mountain Division или части её отклонено по многим причинам. Актуально конкретно для вас. Концентрация армейских сил, возросшая в регионе расположение объекта преисподняя, может быть негативно расценена и и объекта завод как враждебный акт, что может привести к лавинообразному усилению сепаратизма с последующей полной потерей нашего контроля над объектом, в то время как именно в данный период времени поставки продукции не должны сокращаться и тем более прекращаться ни по каким причинам. Прошу подтвердить получение данного пакета информации.